— Вот это-то как раз трепотня, — вставил Лютик. — Пробовал. Не усиливает ничегошеньки, а похлебка становится вроде отвара из анучей. Но если люди верят и готовы платить, не стану я убивать двусилов и других безвредных существ. Значит, будешь ходить с пустым брюхом. Разве что сменишь работу? На какую? А не все равно на какую. — Иди в священники, был бы вовсе не дурен со своими принципами, со своей моралью, со своим знанием человеческой натуры и вообще всего сущего. То, что ты не веришь ни в каких богов, не проблема. Я мало знаю священников, которые верят. Стань священником и кончай проливать над собой слезы. Я не проливаю, констатирую. Лютик заложил ногу на ногу и с интересом стал рассматривать стершуюся подошву. «Ты, Герольд, напоминаешь мне старого рыбака, который под конец жизни обнаружил, что рыбы пахнут, а от воды тянет холодом и ломит в костях? Будь последовательным. Трепом и стенаниями тут не поможешь. Если б я увидел, что потребность в поэзии кончается... Повесил бы лютню на гвоздь и занялся садом розы выращивать. Ерунда. На такое самопожертвование ты не способен. Ну что ж, согласился поэт, продолжая изучать подошву, может, ты и прав, но у нас немного различные профессии. Спрос на поэзию и звуки лютни никогда не увянет. С тобой дело похожее. Вы, ведьмаки, сами себя лишаете работы. Медленно, но верно. Чем лучше и тщательнее работаете, тем меньше у вас остается работы. Ведь ваша цель — резон существования, мир без чудовищ, мир спокойный и безопасный, то есть мир, в котором ведьмаки не потребны. Парадокс, верно? Верно. Давным-давно, когда еще жили единороги, существовала большая группа девушек, которые хранили девственность, чтобы иметь возможность их ловить. Помнишь? А крысоловы со свирелями? Людишки прямо-таки дрались за них. А прикончили крыс алхимики, придумав сильнодействующие яды. К тому же помогли прирученные кошки, белые хорьки и ласки, Зверушки оказались дешевле, приятнее и не хлебали столько пива. Примечаешь аналогию? Примечаю. Так воспользуйся чужим опытом. Девственницы, занимавшиеся единорогами, мгновенно перестали быть таковыми, как только потеряли работу. Некоторые, стремясь наверстать годы воздержания, со временем стали широко известной техникой и пылом красоловы. Ну, этим лучше не подражай. Все они как один спились и отправились к працам. Похоже, теперь настал черед ведьмаков. Ты читаешь Родерико де Новембро? Там, если мне память не изменяет, упоминаются ведьмаки, те первые, что начали колесить по стране лет триста назад, когда кметы выходили на жатву вооруженными толпами. Деревни окружали тройным частоколом. Купеческие караваны напоминали колонны наемников. А на защитных валах немногочисленных городищ денно и нощно стояли готовые к стрельбе катапульты. Потому что мы, люди, были здесь незваными гостями. Здешними землями владели драконы, мантихоры, грифоны и Амфизбены, вампиры, оборотни и упыри, кикиморы, химеры и летюги. И землю приходилось отбирать у них клочками каждую долинку, каждый перевал, каждый бор и каждую поляну. И удалось это не без неоценимой помощи ведьмаков. Но эти времена Геральт ушли безвозвратно. Барон не позволяет забить вилохвоста, потому что это, вероятно, последний драконит в радиусе тысячи верст и уже вызывает не страх, а сочувствие и ностальгию по ушедшему времени. Тролль под мостом сжился с людьми, он уже не чудовище, которым пугают детей, а реликт и местная достопримечательность, к тому же полезная. Ахимеры, мантихоры, амфисбены. Сидят в чищебах в неприступных горах.